э й ты там пошевеливайся! Не за то тебя платят, чтобы ты в окно г л а з е л Юджин застыл на месте. Он и не заметил, что бездельничает. А вам что за дело? Сказал он обиженно и вызывающе. До сих пор он считал, что работает с этими людьми как равный и вовсе не подчинен им. Я тебя покажу, дерзкий мальчишка!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 Тот склонен был снова о т дать ему тумака в наказание за упрямство, но воздержался. Много понимаешь о себе, щенок. п р о с н и с ь сонная Харя, сказал он, когда Юджин направился к выходу. Юноша тихонько проскользнул за дверь, чувствуя себя униженным и опозоренным. Какая сцена! Его ю д ж и н а в и т л а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 Юджина это место вполне устраивало, но не прошло и трех месяцев, как контора обанкротилась. Близилась осень, и надо было думать о зимнем костюме и теплом пальто. Но Юджин не писал родным о своих злоключениях, чтобы ни было на самом деле, ему хотелось, чтобы они думали, будто он преуспевает. Остроту И некоторую горечь его в п е ч а т л е н и е м придавало зрелище роскоши, поступавшей к нему с разных концов. Его восхищали такие улицы, как Мичиган, Прэри и Эшленд Авеню, а также Бульвар Вашингтона. Районы, застроенные прекрасными домами, каких Юджин до сих пор никогда не видел. Он был поражен их великолепием. Красотой окружающих газонов, зеркальными окнами, блеском выездов и слуг. Впервые в жизни увидел он швейцаров в богатой ливреи, стоящих у дверей. Он видел издали молодых девушек и женщин, казавшихся ему чудом красоты, и таких изысканных, в таких нарядах. Видел молодых людей с гордливой е осанкой.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 В эти осенние дни, когда листва на деревьях стала бурой и пронизывающий ветер гнал перед собой клубы дыма и тучи пыли, он убедился, что город умеет быть жестоким. На встречу попадались люди в потрепанной одежде, угрюмые, изможденные, с запавшими глазами, из которых г л я д е л о г л у б о к о е отчаяние. Очевидно, их довела до этого тяжелая жизнь. Если они просили милостыню, правда, к Южину обращались редко, так как вид его о т н ю д ь не говорил о довольстве, то обычно жаловались на жизненные неудачи. Ведь так легко потерпеть крушение. Можно попросту умереть с голоду, если не глядеть в оба. Город быстро научил этому Юджина. В эти дни его грызла тоска. Юджин был не очень о б щ и т е л е н и к тому же склонен к самоанализу. Он не имел возможности обзавестись друзьями, по крайней мере так он думал, и потому либо одиноко бродил вечерами по улицам, наблюдая жизнь большого города, либо сидел дома. в своей комнатушке. Миссис Вудров, его квартирная хозяйка, была добра и достаточно заботлива, но уже не молода. Не о таком обществе мечтал Юджин. Он думал о девушках и о том, как грустно, что нет ни одной, с кем можно было бы п е р е м о л в и т ь с я словом. Стелы нет, с этой мечтой покончено. Когда том встретит другую, похожую на нее. В конце месяца, в течение которого он вынужден был истратить часть денег, присланных м а т е р ь ю для покупки в рассрочку костюма, ю д ж и н наконец устроился в о з ч и к о м в прачечную. И эта работа, за которую платили 10 долларов в неделю, представлялась ему очень хорошей. Время от времени Когда он чувствовал себя не слишком усталым, он брался за карандаш и делал наброски. Но все они казались ему бездарными, а потому он продолжал работать в прачечной и развозить белье, тогда как ему следовало бы искать место в какой-нибудь редакции или учиться живописи. В ту зиму Миртл н а п и с а л а ему, что Стелла Эпплтон Уехала в Канзас, куда перебрался ее отец. Что мать хворает и просит ю д ж и н а хоть на неделю приехать домой. Незадолго перед этим ю д ж и н познакомился с одной девушкой шотландкой по имени Маргарет Дав, р а б о т а в ш е й в той же прачечной. Он быстро сошелся с ней, и эта связь положила начало его отношениям с женщинами. До этого он не знал женщин, и с тем большей горячностью отдался теперь переживаниям, которые пробудили в его характере новую черту, если не порочную, то во всяком случае разрушительную и дезорганизующую. Он любил женщин, любил красивые линии их тела, их внешние очарования, а впоследствии должен был полюбить и душевную красоту. Он и сейчас ее любил, только смутно, бессознательно. Но его идеал женщины еще не был ему ясен. Маргарет, дав, была непосредственно добра и обладала некоторой грацией и миловидностью. Вот, пожалуй, и все. Но найдя для себя благоприятную почву чувственность Юджина стала быстро расти и за несколько недель почти целиком завладела им. Он дня не мог прожить без этой девушки, а она охотно шла ему навстречу, лишь бы их связь не слишком бросалась в глаза. Маргарет слегка побаивалась родителей, но они люди рабочие, рано ложились. Испали крепко. Они, по-видимому, ничего не имели против ее встреч с молодыми людьми. ю д ж е н был у нее не первый. В продолжение трех месяцев страсть их была безудержна. ю д ж е н проявлял жадность, ненасытность, а девушка, хоть и более холодная, рада была угодить возлюбленному. Ей льстил его пыл.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 которые ее занимали, костром т услышанным, со страды, в забавном з а м е ч а н и м знакомых молодых людей и девушек. Маргарет умела одеться, но во всем, что касалось искусства, литературы, социальных проблем, была с о в е р ш е н н е й ш е й невеждой, тогда как Юджин при всей своей молодости горячо отзывался на все, что происходило в мире.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 И вот он задел ее за живое, хотя ю д ж е н сказал это больше в шутку, чем всерьез, и в действительности ничего такого обидного не имел в виду. Мне сейчас угодно. Не зачем ходить ко мне, раз ты этого не хочешь. Обойдусь и без тебя. Она вызывающе скинула голову. Не дури, Маргарет.